Глава третья. И снова кот. Глаза слезились и болели, будто в них насыпали песка, но я упрямо продолжала заучивать классификацию ядов и противоядий к ним, которые мне точно придется сдавать на завтрашнем семинаре. Профессор Симф еще в прошлый раз обещал, что обязательно вызовет меня первой, а этот принципиальный колдун всегда осуществлял свои угрозы. За окном давно стемнело, время почти подобралось к полуночи, но ненавистная классификация никак не желала запоминаться. Увы, от этого семинара зависела моя семестровая оценка по теории ядов, и если она окажется ниже, чем хорошо, то не видать мне стипендии. В сотый раз, заставив себя принять такую вот неприятную действительность, я медленно выдохнула и проговорила вслух: "По происхождению яды делятся на искусственные и природные. К искусственным относятся" И вдруг запнулась, почувствовав на себе чей-то взгляд. А это, между прочим, в запертой на ключ квартирке. Захотелось сразу развернуться, чтобы найти незваного гостя, но я сумела сдержаться. Вместо этого собрала в пальцах некоторое количество чистой силы, придала ей форму шарика и сжала в ладони. «Ну, чего замолчала?» – послышался из-за спины насмешливый мужской голос. «Я тут, можно сказать, уже настроился просвещаться по поводу ядов. Продолжай, продолжай!» Резко развернувшись, я во все глаза уставилась на большого рыжего кота, нагло развалившегося прямо на моей кровати. «Ты?» – выпалила, попросту растерявшись. «Ты как тут оказался?» «Очень просто», – ответил пушистый негодяй. «Ты сама открыла окно. Я посчитал это приглашением». Да на улице духота! выпалила возмущенно. Выметайся отсюда! Э, нет, ведьма, мы так не договаривались. Кот поднялся, демонстративно сел и уставился на меня, как на глупую мышь. Кисточки на его ушах чуть подрагивали, зато хвост лежал неподвижно. Я с тобой никаких дел иметь не собираюсь, заявила решительно. И вообще, чего ты до меня докопался? У тебя есть хозяйка, вот к ней и иди. Не знаю, что именно взбесило кота в моих словах, но он вдруг весь подобрался, шерсть вздыбилась и даже уши замерли. А в голубых глазах с вертикальными зрачками появился самый настоящий гнев. «Я сам себе хозяин!» – рявкнул он. причем в прямом смысле. Я даже услышала яростный кошачий рык, но в моей голове сразу же прозвучал совершенно человеческий и уже знакомый голос. «Ты пообещала, что поможешь мне!» «Ты меня вынудил!» – выпалила в ответ. «А вот эта куколка уже неважно Главное, что ты согласилась. А значит, теперь обязана выполнить обещание. Иначе, милая, ждет тебя неминуемая встреча со стражами порядка». «Поздно!» – я растянула губы в самодовольной усмешке. «На горячем меня не поймали, а следов я не оставляю. Никогда!» «Такая опытная воровка!» – бросил с ироничным упреком. «Хотя, мне плевать, но, поверь, я найду способ навести на тебя полицейских». Он спустился с кровати, прошел по комнате, с хозяйским видом осмотрел скудную обстановку и самым наглым образом запрыгнул прямиком на мой стол. «Эй, а ну слезь с конспектов!» – закричала на него я. «Мне их завтра профессору показывать!» «С этих?» – невинным тоном поинтересовался кот. приподнялся, осмотрелся и, выпустив когти на правой лапе, угрожающе занес ее над плотно исписанным листом. «Нет!» – выпалила я и кинулась к вредителю. Кажется, он никак не ожидал, что я попросту перехвачу его поперек тела и прижму к себе спиной. Кошак оказался тяжеленным. Мне едва удалось протащить его пару метров. Этот умник еще и извивался, ругался, причем грубо. А в итоге, выскальзывая из моих рук, умудрился провести когтями по моему животу. «Ай!» – выкрикнула, бросив ношу. Тут же задрала повыше домашнюю рубашку и уставилась на кровоточащие борозды у самого пупка. Повисла пауза. Да такая многозначительная, что не передать. Я растерянно думала, где видела обеззараживающую жидкость и есть ли она у меня вообще, а кот... Этот изверг, будто заворожённый, смотрел на мой живот со следами своих когтей. И вдруг я услышала... Совершенно невозможное. «Прости». «Что?» Даже не поверила своим ушам. «Ты извиняешься? Серьезно? «Да, я не хотел сделать тебе больно». Прозвучало искренне, да и выглядел кот виноватым. Потому отвечать я ему ничего не стала. Вместо этого направилась к своим запасам зелий и ингредиентов к ним и принялась разыскивать что-нибудь подходящее. «Ты, надеюсь, не ядовитый?» Буркнула, перебирая склянки. Понятия не имею, ответил он почти ровным тоном. Из нас двоих ты специалист по ядам. Я все эти вещи изучал только обзорно, да и то еще на втором курсе. Чего? У меня от удивления даже склянка из руки выпала, чудом удалось ее перехватить. Крепче сжав стеклянную тару в руке, я повернулась к коту и уставилась в спокойные голубые глаза. Где-то есть учебные заведения для фамильяров? Нет, бросил устало. Я человек и уже говорил тебе об этом, но ты почему-то предпочла пропустить эту информацию мимо ушей. И он многозначительно перевел взгляд на мой голый живот, точнее, смотрел он выше, где-то из-под задранной рубашки выглядывал край черного бюстгальтера. А ну не пялься на меня! выпалила грозно и тут же поспешила встать к нему спиной. «А ты не раздевайся при посторонних!» «Ты кот!» «Я мужчина!» заявил уверенно и гордо. «Да какой ты мужчина!» бросила с иронией. «Тоже мне мужчина!» «Мужчины девушку шантажом помогать не заставляют!» «Мужчины тоже бывают разные!» Не остался он в долгу. «И если уж для тебя я не мужчина, то и ты для меня будешь просто воровка!» «Ах, так?» Совсем позабыв о недавнем смущении, я снова глянула на кота. Тот сидел с таким видом, будто он вообще всегда и во всем прав. «Я не воровка! Ты не видел, чтобы я что-то крала!» «Но ведь собиралась!» – заявил утвердительно. «Нет, я всего лишь изучала структуру защиты на сейфе». «Да кому ты врешь? «Не пойман, не вор!» – сказала ехидно, улыбнувшись. «Хочешь, чтобы я организовал твою поимку?» И вот на это мне снова оказалось нечего ответить. В итоге, хмуро признав, что этот раунд остается за кошаком, схватила обеззараживающее зелье и направилась в ванную комнату. Обработав раны, которые к этому моменту уже сами начали затягиваться, я умылась холодной водой и заново переплела растрепавшуюся косу. Это занятие всегда помогало мне настроиться на спокойный лад. И к моменту, когда пришлось возвращаться в комнату, я уже была почти спокойна. Кот снова сидел на столе, на этот раз хотя бы просто рядом с конспектами. Он внимательно изучал мои записи и даже не повернулся, когда я подошла. «Занятная классификация», – сказал задумчивым тоном. «А противоядие вы тоже изучаете?» «Конечно», – ответила, опустившись на стул. «Хочешь, ради эксперимента отравлю тебя чем-нибудь, а потом напою противоядием. Заодно проверим, как это работает с кошачьим организмом». «Спасибо, обойдусь!» Он снова вернулся к чтению конспекта, а у меня появилась возможность внимательно изучить своего странного гостя. Кот на самом деле оказался огромным и по размеру больше походил на некрупную собаку. Шерсть была преимущественно короткой, светло-рыжей, а вот пятнышки на ней отливали темной медью. Его лапы выглядели толщиной с мою руку. Остроту когтей мне и вовсе недавно пришлось испытать на себе». А ведь в тот момент кот не нападал. Он, можно сказать, случайно меня зацепил. Если же выпустят эти орудия для атаки, то я не завидую его противникам». Сосредоточенную кошачью мордочку я рассматривала особенно внимательно. Было в ней что-то неправильное. Точнее, даже не в ней, а в глазах. Коты, конечно, умные животные, но такого взгляда я не встречала ни у одного. «Ладно, котик, допустим, я тебе верю. Но что ты хочешь от меня?» Он дёрнул ухом, сел так, чтобы лучше меня видеть, и посмотрел в глаза. «Помощи, ведьма! Поверь, мне уже порядком надоело быть вот таким. Я хочу снова жить нормальной жизнью. С чего ты вообще взял, что я могу тебе помочь?» «Ты меня слышишь», — проговорил он. «Хотя другим кажется, что я просто мяучу и рычу. Это наталкивает на мысль, что ты особенная ведьма». И именно у тебя может получиться вернуть мне человеческий облик. «Я даже не представляю, как можно кого-то превратить в кота», сказала с долей сочувствия. У меня пока плохо укладывалось в голове, что я говорю с человеком, да еще и с мужчиной. Он сидел на моем столе, потому что наши глаза находились на одном уровне. И на мгновение мне даже показалось, что я вижу перед собой мужской силуэт. «О, это мне как раз известно!» Со злой иронией бросил он. «И поверь, куколка, мне еще повезло. Ведь все могло быть в сотню раз хуже». «Это как?» Кот фыркнул, но отвечать не спешил. Молчал он около минуты, а потом заговорил совсем о другом. «Слушай, ведьма, а давай заключим сделку. Я уже понял, что шантаж в твоем случае не лучшее решение. Скажи, что могло бы тебя заинтересовать?» Я задумалась. Чутьё подсказывало, что передо мной далеко не самый простой человек. Было в нем нечто глубокое, темное, но в то же время притягательное. А вдруг это на самом деле мой шанс? «Знаешь, если уж разговор пошел именно так...» — начала я. «Мне нужны камни. Драгоценные, довольно дорогие». «Говорю же, воровка!» Он даже попытался закатить глаза. В кошачьем исполнении выглядело это странно. «Нет!» Мне необходимы определенные камни для одного дела. Но они дико дорогие. Что я могла купить, уже купила. Остальные, к сожалению, приходится добывать иными способами. Ангерский аметист, белый бриллиант, розовая жемчужина и осколок авелита, не меньше пяти карат. Кот уставился на меня, не моргая, и смотрел так пристально, будто искал способы пробраться в мою голову. Но потом вдруг кивнул и, поднявшись на ноги, спрыгнул со стола. «Договорились, ведьма!» сказал, направляясь к окну. «То есть...» бросил растерянно. Кот остановился и посмотрел на меня. «Я согласен. Что-то из камней дам тебе так, что-то помогу достать. Но твоё условие меня устраивает. Ты же в ответ должна будешь помочь мне стать человеком. Мы заключим договор. Магический». И, чуть помолчав, добавил. «Завтра вечером пришлю тебе соглашение. Заверит его маг-нотариус». Я подумаю, как это проще организовать. А сейчас мне пора. Он шустро забрался на подоконник. «Но что, если я передумаю?» Крикнула ему вслед. «Не советую, куколка!» Сказал он, и от угрожающих интонаций в его голосе у меня по спине пронеслась волна мурашек. «Один раз ты уже попыталась меня обмануть. Второго раза я прощать не стану». И спрыгнул вниз со второго этажа, Прямиком в чернильную весеннюю ночь.